Дальше все завертелось, как в калейдоскопе. Приехала полиция, и Саша кратко рассказала, что случилось. Не упоминая о ее спасителе, она объяснила, что Татьяна сама не удержалась на обрыве. Девушка боялась, что сову могут изолировать, а то и убить, посчитав опасной. Она же может так и других людей напугать. После того, как все пояснения были записаны, Сашу отвезли в местный госпиталь. Там выяснилось, что перелома нет, всего лишь растяжение связок, и девушку отправили домой, плотно зафиксировав лодыжку эластичным бинтом и взяв слово, что она немедленно приобретет специальный ортопедический фиксатор. Билет во Флоренцию пропал, так как врач запретил Саше двигаться следующие несколько дней и потом предписал делать это с осторожностью, а карабинерам необходимо было допросить девушку по всей форме. Саша уже несколько раз рассказывала Элени, капитану Скарфоне и судье-магистрату обо всем, что случилось на горном склоне. Оказалось, что карабинеры не случайно оказались на поляне. Когда Сашин телефон упал, он от удара подключился к последнему набранному ею номеру. Это был номер инспектора, вернее, конечно, маршала, Элены. Телефон разрядился быстро, но Елена успела услышать часть разговора, По крайней мере, было ясно, что старики Маркони не сами забыли закрыть газ. А вот насчет Падро Виторио карабинеры уже не услышали. Определив местоположение телефона, Элена и ее бригада сразу примчались на место. Задержавшись лишь на пешую часть подъема, машина на подняться не могла. Теперь они переспрашивали, пожимали плечами и говорили об отсутствии улик, списывая все на богатую фантазию Саши, и на эмоциональный шок. Леандро был задержан. Бизнесмен-компаньон убитого повара, боясь, что на него повесят убийство, которого он не совершал и не надеясь на алиби, рассказывал обо всех схемах совместного бизнеса с поваром Анджелло Бранкаччи и вывел на связи по всей Италии. Причем трюфель из долины был здесь только частью общего бизнеса с фальшивками. Продажа осуществлялась в основном на веб-сайтах, включая торговые бренды, известные широкой публике, и в розничной торговле, включая продажу за рубеж. Вместо реального итальянского трюфеля, указанного на этикетке, в бутылках с маслом, в кремах в баночках и пастах в тюбиках был ароматизированный синтетический продукт. Таких продуктов продается много, но всегда указано экстракт или эссенция. Масло и крем с настоящим трюфелем намного дороже. Именно его и фальсифицировали в промышленных объемах. Карабинеры провели масштабную операцию. Повар и его компаньон были лишь частью большой сети. Но благодаря показаниям Леандра, спешившего сдать всех, кого только можно, были выявлены их связи в промышленных компаниях Умбрии, Тосканы, Мализе, Лигурии, компании Калабрии, Абруццо. Были задержаны главы 11 компаний, продававших трюфельные приправы. При этом внутри упаковки не было ни грамма оригинального продукта. С прилавков нескольких магазинов изъяли трюфели по цене 1990 евро за килограмм. На месте трюфелей из Норчи оказались трюфели из долины, стоившие не более 200 евро за килограмм. Можно представить себе, какие суммы получали участники аферы. Барон Карада все время был рядом и зорко следил, чтобы допросы не утомляли Сашу. Он предложил провести оставшиеся в долине дни в замке Чезерана, но девушка решила остаться в Сан-Пьетро. Барон каждое утро приезжал в Сан-Пьетро, как на работу, и даже свозил Сашу в крепость, в орнитологический центр и снова, как из горной поляны, в машину и потом в госпиталь, нес девушку на руках, не обращая внимания на ее протесты. Встреча с Бубба была эмоциональной. Саша не знала, как отблагодарить сову за спасение, и слезы наворачивались на глаза при мысли, что они с птицей больше не увидятся. Бубба ласково ухал и переступал лапами на жердочке, словно стесняясь, опять превратившись в огромного пушистого кота и совсем не напоминал грозную птицу, спасшую Сашу от смерти. Карада не случайно оказался на поляне вместе с карабинерами. Бубба, вернувшийся с прогулки, описывал нервные круги, ухал, в довершении послышались сирены карабинеров, и Карада поспешил на горный склон, откуда прилетела птица.